Глава 17. О добровольной смерти и опасения наказания или бесчестия Поэтому какое человеческое чувство откажется извинить тех, которые убивали себя, чтобы не претерпеть чего-либо в этом роде? Но если некоторые не захотели убить себя для того, чтобы своим преступлением избежать чужого над собой злодейства, то тот, кто поставил бы им это в вину, не избежал бы сам обвинения в неразумности. Ведь если вообще непозволительно частному лицу своей у убивать человека, хотя бы и совершающего преступление, никакой закон не дает права на подобное убийство, то и убивающий самого себя, несомненно, человеку-убийца. И когда убивает себя, бывает тем преступнее, чем он виннее в том деле, из-за которого считает нужным убить себя. Мы по справедливости гнушаемся поступкам Иуды, и по суду истины он скорее увеличил, чем искупил преступление своего злодейского предательства тем, что удавился. Потому что, отчаиваясь в Божьем милосердии, он в чувстве пагубного раскаяния не оставил себе никакого места для спасительного покаяния но не тем ли более должен воздерживаться от самоубийства тот, кто не имеет в себе ничего, что заслуживало бы подобного наказания. Когда убил себя Иуда, он убил человека, запятнанного злодейством, и все же окончил эту жизнь как виновный не только в смерти Христа, но и в своей собственной, потому что был убит хотя и за свое злодейство, но посредством своего же другого злодеяния. С какой же стати человеку, который не сделал никакого зла, совершать злодеяние над самим собою, и, убивая себя, убивать человека невинного, единственно для того, чтобы не допустить другого стать виновным? Зачем совершать над собою грех самому только для того, чтобы над нами не был совершен грех чужой? Глава 18 о чужом насильственном сладострастии, которое вынуждена бывает терпеть в обессиленном теле душа. Не из опасения ли, чтобы не осквернило чужое сладострастие? Не осквернит оно, если будет чужое. А если осквернит, то не будет чужое. Если целомудрие составляет душевную добродетель и имеет спутником своим мужество, которая ставит своим правилам скорее переносить какое бы то ни было зло, чем злу сочувствовать. И если никто мужественный и целомудренный не имеет в своей власти того, что делается над его телом, а имеет лишь то, что соизволяет или что отрицает своей мыслью, то кто, сохраняя ту же чистоту мысли, сочтет себя потерявшим целомудрие, если случится, что над его плотью, лишенной свободы и обессиленной, станет упражняться и искать для себя удовлетворение не его сладострасти. Если бы целомудрие погибало таким образом, целомудрие отнюдь не было бы душевной добродетелью и не относилось бы к тем благам, из которых слагается добрая жизнь, а считалось бы одним из благ телесных каковы сила, красота, крепкое и неповрежденное здоровье и прочее такого же рода. Подобные блага, если и подвергаются убыли, нисколько не убавляют доброй и справедливой жизни. Если целомудрие есть нечто такое же, то зачем, чтобы не потерять его, хлопотать из-за него даже с риском для жизни? А если оно есть благо душевное, то его нельзя лишиться и в том случае, если тело будет обессилено. Напротив, благо святого воздержания, коль скоро оно не поддается нечистоте плотских желаний, освещает и само тело. И потому, когда продолжает не поддаваться им с неизменным постоянством, святость не отнимается и у самого тела ибо остается расположение воли пользоваться им свято. Остается даже, насколько от него зависят и возможность этого. Не тем свято тело, что не повреждены члены его, и не тем, что не загрязнены они никакими прикосновениями. Они могут подвергаться насильственным повреждениям в разных случаях. А бывает, что и врачи, стараясь восстановить здоровье, делают над нами такое, что кажется на первый взгляд ужасно Повивальная бабка, производя рукою исследование невинности одной девицы, по злому или умыслу, или по невежеству, или по случайности, уничтожила во время осмотра целость ее. Не думаю, чтобы кто-нибудь был настолько глуп, что подумал бы, будто девица потеряла что-нибудь даже в смысле святости самого тела, хотя целость известного члена и была погублена. Поэтому пока остается неизменным душевный обед, благодаря которому получила освещение и тело, насилие чужого сладострастия и у самого тела не отнимает святости, которую сохраняет твердая решимость воздержания. И наоборот — Если какая-нибудь поврежденная умом женщина, нарушив обет, который дала Богу, льнет ради преступления к своему обольстителю, скажем ли мы, что она продолжает быть святою телом, коль скоро она потеряла и уничтожила ту душевную святость, которую светится и тело? Сохрани нас, Бог, от такого заблуждения. Лучше убедимся на примере этого, что при сохранении святости душевной не теряется и святость телесная, хотя бы тело и претерпело насилие. При нарушении же святости душевной теряется и святость телесная, хотя бы тело оставалось неприкосновенным. Поэтому женщина, безо всякого со своей стороны соизволения, насильственно схваченная и обращенная в орудие чужого греха, не имеет в себе ничего, что могла бы наказывать добровольную смертью. А еще менее имеет это прежде, чем такое с нею случится. В последнем случае она совершила бы верное человекоубийство, в то время, когда злодейство, при том чужое, еще оставалось под сомнением.